В глазах и Тони Мэг исчез всякий намек на иронию. — Фиби вполне самостоятельный человек, лорд Гренвилл. Если хотите знать мое мнение, то оно таково. Предоставьте ей больше свободы, окажите больше доверия. В ней прекрасно развит здравый смысл. А упорство и силы, как у горной лавины. — Я беспокоюсь за нее, Мэг. В его голосе слышалась тревога, граничащая чуть ли не с отчаянием. — Можете положиться на меня, лорд Гренвилл, — ответила Мэг после небольшой паузы. — Я не бросаю друзей в беде. С этими словами она направилась к двери. — Благодарю вас, — произнес Кейта ей вдогонку. Как ни странно, разговор с Мэг внес успокоение в его душу. В этой женщине, несомненно, присутствует какая-то сила, — подумал он, — добрая сила. Некоторое время он занимался очинкой пера с помощью небольшого острого ножика, затем дернул за шнур звонка. — Попросите ко мне мистера Морса, — сказал он появившемуся дворецкому. — Полагаю, он дома? — Да. — У себя наверху, милорд. Бисит, отправился выполнять приказания. В эти минуты Брайан разъяренно мерил шагами комнату, тщетно пытаясь успокоиться после разговора с Фиби в конюшне. Конечно, он повел себя глупо, сорвался, допустил неосторожность, но она, черт ее побери совсем, испортила такой удачный маневр. Приход Дворецкого заставил Брайана взять себя в руки, и в кабинет Кейта он входил уже внешне совершенно спокойным, хотя в душе его по-прежнему бушевала злость. — Хотели меня видеть, лорд Гренвилл? — Да, заходи, — Кейта отложил перо. — Его пасынок сегодня несколько бледен и немного не в себе. Что с ним? — Должен сообщить тебе, Брайан, обстоятельства складываются так, что мне нужно уехать из Англии, быть может, на несколько месяцев. «Я слышал об этом, милорд. Могу спросить, куда? Или это секрет?» «Нет, почему же? Я еду в Италию». «Полагаю, по поручению парламента?» «Ты абсолютно прав. Агенты и доверенные лица парламента часто ездили в самые разные страны, и потому у Брайана не должно возникнуть никаких подозрений», — решил Кейта. «В то же самое время», — продолжал Кейта, — «у меня есть поручение и для тебя». — Охотно выполню все, что скажете, милорд. Нам необходимо отправить наблюдательного и умного человека в Лондон, чтобы он побродил там по улицам, по клубам и тавернам. Ты догадываешься, для чего? Теперь, когда король находится на пути в Шотландию, нужно заново прощупать настроение людей из самых разных слоев. И очень важно, кроме всего прочего... Узнать их отношение к возможному переходу в лоно пресвитерианства, связанного, как тебе известно, с идеями Кальвина. Думаю, ты лучше других справишься с подобной задачей. Примечание. Жан Кальвин, 1509-1564, французский религиозный реформатор. Брайан поклонился. «Польщен вашими словами и вашим доверием. И чтобы не откладывать в долгий ящик, начну немедленно готовиться к отъезду». Он вышел от Кейта в приподнятом настроении. Предложение отчима родило в нем новую идею. Что ж, один план рухнул, зато на его обломках тотчас же возник другой, возможно, куда более действенный. Ни в какой Лондон он, Брайан, не поедет, а отправится по стопам Кейта, куда тот, туда и он, и посмотрим, чья возьмет. Глава девятнадцатая «Сдается мне, милорд, — сказал Джас, подъезжая к Кейта, — что за нами все время кто-то следует». Нахмурившись, он обернулся. «Вроде никого и нет, но торчит в голове такая вот мыслишка. Никуда не денешься». «Ты у нас первый номер в отряде по чутью», — усмехнулся Кейта. Его не слишком обеспокоило сообщение Джаса. Если кто-то всерьез надумал следить за ним, то наверняка делает это тайно. Да и зачем его преследовать?»